Глава 3. Ехали весь день сначала по низким холмам, потом по плато на столовой горе. Миновали те места, где собирали лошадей, и оказались там, куда попали четыре месяца назад, переправившись через реку. Привал сделали возле ручья, и, усевшись на корточки вокруг холодного кострища, перекусили фасолью и тортильями на газетке. Джон Грейди подумал что, возможно, эти тортильи испечены на Осьенде. Газета издавалась в Монклове. Он ел медленно, потому что мешали наручники, и запивал еду из жестяной кружки, которую можно было наполнять только наполовину, иначе вода начинала вытекать через дырку в отошедшей ручке. Внутренняя часть наручников успела протереться, из-под никелированного покрытия проступало меднение. Его запястья уже сделались бледно-зеленого оттенка. Он ел и смотрел на Ролинса, который сидел чуть поодаль, отвернувшись. Потом все немного поспали под тополями, выпили еще воды, доверху наполнили фляжки и продолжили путь. В этих местах было заметно теплее, чем на Сиенде, якация акация цвела вовсю. В горах недавно прошли дожди, и трава в долинах ярко зеленела даже в наступавших сумерках. Время от времени мексиканцы обменивались замечаниями насчет того, что видели в пути, но с американцами в разговоры не вступали. Багровое солнце село в облака, наступил вечер. Они все ехали и ехали. Мексиканцы давно зачехлили карабины и сидели в седлах, чуть сутулившись, глядя перед собой. Часов в десять, наконец, сделали привал. Мексиканцы спешились, велели арестованным сесть на землю среди ржавых консервных банок и головешек от костров, а сами развели огонь и поставили на него синий эмалированный кофейник и такой же котелок. На ужин пили кофе, ели рагу из каких-то волокнистых клубней с кусочками неведомого мяса. Мясо было жестким, а подлива кислый. На ночь арестантов не только оставили в наручниках, но и приковали к стременам их сёдел. Всю ночь Джон Грейди и Ролинс дрожали от холода, тщетно пытаясь согреться под одним тонким одеялом. С восходом солнца путешествие продолжилось, и арестованные были только рады, что ночевка позади. Переход занял три дня, и, наконец, Джон Грейди и Ролинс оказались в уже знакомом им городке Энкантаде. Их усадили на чугунные скамейки Аламеды, а чуть поодаль встали двое конвоиров с винтовками. Вскоре вокруг собралось с десяток ребятишек, которые топтались в пыли и глазели на незнакомцев. Среди детей были две девочки лет двенадцати, которые, когда арестованные посмотрели на них, стали прятать глаза и смущенно теребить подолы платьиц. Джон Грейди окликнул девочек и спросил, не могут ли они достать сигарет. Наверу огрюм на него покосились, но он знаками показал, что хочет курить. И девочки дружно повернулись и побежали по улице. Прочие дети остались стоять, где стояли. Бабник всегда бабник, усмехнулся Ролинс. Разве ты не хотел бы покурить? Ролинс сплюнул между расставленных ног, потом посмотрел на Джона Грейди. Ничего тебе тут не обломится. Может, поспорим? На что? «На сигарету. Как же ты, интересно, собираешься спорить на сигарету, приятель, когда у тебя ее нет? Давай поспорим на те сигареты, которые они нам принесут. Если они достанут две сигареты, тогда я возьму и твою. Идет? А если они ничего не принесут, что ты мне тогда дашь? Тогда я дам тебе по шее. Знаешь, если уж заварилась каша, то лучше не тратить время на дурацкие подначки, а думать, как ее расхлебывать» понять хотя бы, с чего все началось. То есть ты, выходит, предлагаешь поднапрячься, вспомнить, кто наломал дров и со спокойной душой свалить все на дорогого друга. Ролинс промолчал. Ладно. Кончай дуться, как мышь на крупу. Давай разберемся, что к чему. Давай. Когда тебя брали, ты их о чем-нибудь спросил? Нет. А что толку? «Понятно. Значит, ты решил, что вопросы — лишняя трата времени?» «Ну да. А ты так чему?» «Потому что ты, небось, не попросил их разбудить хозяина, так?» «Так, а ты?» «А я попросил. И что они?» На это их главный сказал, что хозяин не спит». «И добавил, что он давно потерял сон. Остальные захохотали». «Думаешь, это все Роча. А кто же?» «Не знаю». «Но если это он, то, наверное, кто-то ему про нас наврал с три короба. Или наоборот, рассказал правду». Джон Грейди уставился на свои руки. «Тебе будет легче, если я признаю себя сукиным сыном и негодяем?» — «Наконец спросил он. Я этого не говорил». Повисло тяжелое молчание. Джон Грейди поднял глаза на Роллинса. «Нельзя вернуться в прошлое и начать все сначала. Но ну и слезами горю не поможешь. И вообще, если я даже ткну пальцем кого-то другого, лично мне от этого легче не станет. Мне тоже. Но я сколько раз пытался вразумить тебя. Говорил, что ты не прав. От тебя все отскакивало, как от стенки горох. А иногда не мешает прислушаться к голосу рассудка. Наверное. Но есть вещи, где рассудок ни при чем». «Короче, я тот самый Джон Крейдис, с которым ты тогда переплыл реку. Много чего с тех пор случилось, но я не изменился, имея в виду. Я знаю одно. Ты мой друг, и я тебя не брошу. Я никогда не обещал тебе за рекой райской жизни. Я вообще не давал гарантий, что ты не помрешь, но от тебя я гарантий не требовал. Просто я не из тех, кто держится только до тех пор, пока его все устраивает. Либо ты идешь до конца, либо ты говоришь «пас» но я ни за что не бросил бы тебя, чего бы ты там ни натворил. Вот что я хотел тебе сказать. И больше мне прибавить нечего». «Я тебя не бросал», — отозвался Ролинс. «Вот и отлично». Вернулись девочки. Та, что повыше подняла руку, и они увидели две сигареты. Джон Грэдди посмотрел на конвоиров. Увидев сигареты, те жестами показали девочкам, Что можно подойти. Девочки подошли к Джону Грейди Ролинсу и передали сигареты и несколько деревянных спичек. Майя Мабла, сказал Джон Грейди, мучась грациас. Они зажгли обе сигареты с одной спички, а остальные Джон Грейди убрал в карман и посмотрел на девочек. Те застенчиво улыбались. Сон Американо, Су Стедес, спросила одна из них. — Вы американцы? — Си. — Сон ладронес? — Разбойники? — Си. — Ладронес, май фамосос? — Бандолерос? — Да, знаменитые разбойники. — Бандиты. Девочки заохали. — Квеприциоса, — сказала одна из них. — Вот это да. Но тут конвоиры велели им убираться, и девочки послушно удалились. Друзья сидели, уперев локти в колени, и курили. Потом Джон Грейди посмотрел на ноги Роллинса. «А где ж твои новые сапоги?» — спросил он. «Остались в бараке на Сенде». Джон Грейди кивнул. Они сидели и молча курили. Потом появились все остальные полицейские. Окликнули двоих охранников, и те знаками велели американцам вставать. Джон Грейди и Роллинс подчинились, кивнули детям и вышли на улицу. На северной окраине городка они остановились перед глинобитным зданием с крышей из рифленого железа. Чешуйки старой штукатурки кое-где еще держались на стенах. Все спешились, и Джона Грейди с Роллинсом ввели в помещение, которое явно когда-то было классной комнатой. А вдоль ближней стены шел поручень и торчали кронштейны, к которым в свое время, наверное, крепилась школьная доска. Пол был из узких сосновых досок, сильно стершихся. Скорее всего, от того, что по ним постоянно ходили в обуви к подошвам, которые прилипал песок. В окнах по обеим стенам выбитые стекла были заменены кусками жести, явно из одной и той же вывески что создавало причудливую мозаику. В углу за серым металлическим столом сидел полный человек в хаке. Шея у него была повязана желтым шелковым платком. Равнодушно оглядев арестантов, он небрежно повел рукой, указывая на противоположные конец комнаты. Один из конвоиров снял со стены кольцо с ключами. Американцев вывели из здания и повели через пыльный, заросший сорняками двор, к небольшому каменному строению с массивной деревянной дверью, окованной железом. В двери на уровне глаз имелось квадратное отверстие, затянутое металлической сеткой. Один из конвоиров отомкнул ключом большой висячий замок, открыл дверь и снял с пояса еще одну связку ключей. «Лас импосос», — сказал он. Ролинс поднял руки в наручниках, конвоир повернул ключ — И снял их. Затем настала очередь Джона Грейди. Дверь заскрипела, застонала и с грохотом закрылась. В помещении было темно, если не считать света, пробивавшегося через квадратное отверстие в двери. Джон Грейди и Роллинс стояли с одеялами в руках и ждали, когда глаза привыкнут к темноте. Пол был цементный и пахло сортиром. Немного погодя кто-то подал голос из угла камеры. Квяда до коняльботы. Не споткнись о порошок. Перевел для Роллинса Джон Грейди. А где она? Не знаю. Главное не свороти ее. Ты хрен а не видно. Вы тут, оба. Раздался из темноты другой голос. Роллинс медленно повернулся, и на его лице появилась болезненная гримаса. — Господи! — только и вымолвил он. — Блевинс, ты! — поразился Джон Грейди. — Ну да. Джон Грейди осторожно пошел на голос. Тут же проворно убралась чья-то вытянутая нога, словно змея, завидевшая путника. Джон Грейди присел и уставился на Блевинса. Тот пошевелился, и в скудном свете Джон Грейди увидел его зубы. Казалось, мальчишка улыбается. «Чего не хочет видеть ковбой, когда он без оружия?» — сказал Блевинс. «Давно тут отдыхаешь?» «Не знаю. Наверное, давно уже.» Подобрался к ним Ролинс. «Значит, это ты навёл их на нас?» — спросил он, глядя на мальчишку сверху вниз. «Ничего их не наводил». «Они знали, что нас было трое», — сказал Джон Грейди. «Вот именно», — поддакнул Блевенс. «Ни черта они не знали. Если бы они вернули себе коня, то на нас бы плюнули. Похоже, этот гонил наш нас подставил», — прошипел Роллинс. «Конь, между прочим, мой», — с вызовом произнес Блевенс. Теперь они уже могли как следует рассмотреть его. Он был тощий, грязный и в лохмотьях. «Это они увели у меня. Коня, седло и револьвер». Ролинс и Джон Грейди присели на корточки. Никто ничего не говорил. Потом молчание нарушил Джон Грейди. «Что ты натворил?» — спросил он Блевинса. «Ничего особенного. На моем месте всякий поступил бы так же. Но все-таки... Ты прекрасно знаешь, что именно он натворил», — сказал Ролинс. «Значит, ты все-таки вернулся в Инкантадо». «Конечно. А что, нельзя?» «Слушай, ты, говно! Говори, что натворил! Выкладывай как есть!» «Нечего мне выкладывать! Ну, прям! Так я тебе и поверил!» — сказал Ролинс. Джон Грейди заметил, что у стены сидит старик и не сводит с них глаз. «Дек векременку эда, кусадо, альхоэн!» — спросил его Джон Грейди. «Какое преступление совершил этот парень?» «Ассинато», — сказал старик, поморгав эль аматер доnombre. Старикс снова заморгал и потом поднял вверх три пальца. Что он сказал? спросил Ролинс. Джон Грейди не ответил. Ролинс снова подал голос. Что он сказал? Я и так понимаю, черт возьми, что сказал этот сукин сын. Он сказал, что Блевенс убил троих. Враньё. Хмыкнул Блевенс. Ролинс медленно осел на цемент. «Все!» «Нам крышка. Считай, что мы уже на том свете. Я знал, что этим все кончится. С той минуты, когда впервые увидел этого сучонка». «Знал, не знал. Это нам не поможет», — отозвался Джон Грейди. «Умер из них только один», — сказал Блевенс. Ролинс поднял голову, посмотрел на него, потом встал, прошел в противоположный конец камеры и сел там. «Квида до кональботе», — снова снова предупредил старик. Джон Грейди повернулся к Блевенсу. «Вот что ему сделал-то?» — спросил тот. «Расскажи, что произошло», — попросил Джон Грейди. Оказалось, Блевенс устроился работать в немецкой семье в Палау, что в 80 милях к востоку от Инкантады. Когда отработал второй месяц, взял заработанные деньги, сел на коня и, проехав через ту же самую пустыню, привязал коня у того же самого ручья после чего, одетый как местные, отправился в город. Два дня просидел у магазина, пока не увидел того самого человека из-за пояса, у которого торчала рукоять Кольта Бисли с гуттаперчевыми накладками. — Ну, и что ж ты сделал? — спросил Джон Грейди. — А сигаретки не найдется? — Нет. Так что ты сделал? — Жаль, что покурить нечего. — Ладно, давай рассказывай. — Господи! «Все бы отдал за пару затяжек. Что ты сделал?» «Открался сзади, да и вытащил у него из-за пояса кольт. Вот и все. А потом пристрелил его. Он на меня бросился». «Бросился? Угу. И ты его пристрелил. А что мне еще оставалось делать?» «Да уж», — усмехнулся Джон Грэйди. «Я не собирался убивать сукина сына. Это вообще не входило в мои планы». «А что потом? Меня догнали у ручья, где я привязал коня». Парень, которого я сбил с лошади, выхватил дробовик. «Ну а ты?» «А у меня патроны кончились. Я все расстрелял». «Сам виноват». «Ты пристрелил одного из местных?» На да. смерть. «Насмерть?» «Угу». Какое-то время они сидели в темноте и молчали. Потом заговорил Блевенс. «А ведь я запросто мог купить патроны в Мунисе. И деньги у меня были». Джон Грейди окинул его взглядом. «Ты хоть соображаешь, во что ты влип?» Блевенс промолчал. «Они не говорили, что собираются с тобой сделать. Наверное, отправят в исправительную колонию. И не мечтай. Почему это? Потому что для тебя это было бы слишком большой удачей», подал голос из своего угла Роллинс. «Они не могут повесить меня, мне еще мало лет. Ради такого дела они тебе пару лет прибавят», сказал Роллинс. «Не слушай его. В Мексике нет смертной казни», — сказал Джон Грейди. «Ты знал, что они нас ищут?» — спросил Роллинс. «Ну, знал. А что с того? Что мне было делать? Послать вам телеграмму?» Джон Грейди молчал. Он решил, что Роллинс как-нибудь ответит, мальчишки. Но тот ничего не сказал. Тень от решетки косо лежала... На дальней стене, словно на расчерчено для игры в крестики-нолики, но из-за душной и затхлой атмосферы в камере квадраты перекосило. Джон Грейди растерил на полу свой одеяло и сел на него. А тебя хоть выпускают отсюда? Гулять-то разрешают? Не знаю. Это как прикажешь понимать? Я не могу ходить. Не можешь ходить? «Ну да, я же сказал тебе». «С чего ты вдруг ходить разучился?» Снова подал голос из своего угла Ролинс. «С того, что они перебили мне ноги к чертям собачьим. Вот чего». Они сидели в молчании. Начало темнеть. Старик стал храпеть. Издалека из поселка доносились разные звуки. «Лай собак». Мать звала ребенка. Где-то в бескрайней ночи радио передавало народные мексиканские мелодии. В ту ночь Джону Грейди приснилось, что он на высокогорной равнине, где весенние дожди вызвали к жизни буйную траву и полевые цветы. Ковер из желтых и голубых цветов растирался до бесконечности. А он... Джон Грейди по нему бегал вместе с жеребцами. Они носились по этому ковру за кобылами, а жеребята гонялись за матками, приминали цветы, поднимая вверх облачка пыльцы, которые на солнце казались крупинками золота. А вокруг сверкали лоснящиеся гнедые и рыжие бока и спины. Они мчались по столовой горе, и земля гудела под его ногами и конскими копытами. Кони растекались по долине, словно бурный поток. Их гривы и хвосты превращались в пену. А кроме них, в этих высях не было больше никого и ничего. И никто из них, ни он, ни жеребцы, ни кобылы, ни жеребята, не видел страха. Они были захвачены тем самым волшебным ритмом, который есть дыхание мира, и о котором нельзя говорить обычными словами. Можно лишь воздавать ему хвалу. Утром открылась дверь камеры, вошли двое тюремщиков, надели наручники на Ролинса и увели его. Джон Грэйди встал и спросил, куда его ведут, но отвечать ему никто и не подумал. Роллинс вышел, не оглянувшись. Капитан сидел за своим серым столом, прихлебывал кофе и читал монтерейскую газету трехдневной давности. Поднял взгляд на Роллинса. Паспорта, проговорил он. «У меня нет паспорта». Капитан посмотрел на него с притворным удивлением. Нет паспорта? А какое-нибудь удостоверение есть? Ролинс потянулся скованными руками к левому заднему карману брюк. Он, однако, никак не мог просунуть в карман пальцы. Тогда капитан кивнул одному из тюремщиков, и тот вытащил из кармана Ролинса бумажник и подал капитану. Тот откинулся на спинку стула. Виталий изпосился. Тогда тюремчик вытащил связку с ключами, отомкнул наручники Ролинса и положив их к себе в карман, отошел назад. Ролинс стоял, потирая запястье. Капитан вертел в руках почерневший от пота бумажник. Он посмотрел на него с обеих сторон, покосился на Ролинса, затем открыл бумажник, вытащил карточки, вынул простреленные американские деньги, а также целые мексиканские песо. Выложив все это на стол, капитан снова откинулся на спинку стула, сложил руки, постучал указательными пальцами по подбородку и снова посмотрел на Ролинса. Роллинс услышал, как за стеной, снаружи, заблеяло коза, потом загомонили дети. Палец капитана описал круг. «Повернись». Ролинс повернулся. Спусти штаны, что что. Спусти штаны. За каким хреном, капитан похоже сделал какой-то жест, потому что один тюремщик шагнул вперед и вынув откуда-то из-за спины резиновую дубинку, огрел ею Ролинса по затылку. В глазах Ролинса вспыхнули молнии, все вокруг поплыло, колени подогнулись, и он стал судорожно хватать руками воздух. Потом он понял, что лежит ничком уткнувшись носом в щербатый пол, от которого пахнет пылью и хлебом. Момент падения он не помнил. Стал медленно подниматься. Мексиканцы ждали, когда он встанет на ноги. Других дел у них явно не было. «Властям надо оказывать... — Подможество, — норовоучительно заметил капитан. — Тогда все будет проще. — Повернись. «И спусти штаны!» Роллинс повернулся, расстегнул ремень, спустил до колен штаны, а потом дешевые трусы, которые купил тогда в лавеге. «Подними рубашку», — приказал капитан. Роллинс подчинился. «Повернись». Роллинс повернулся. «Теперь одевайся». Роллинс опустил рубашку, натянул брюки, застегнул ширинку, привел в порядок ремень. Капитан, между тем, рассматривал водительские права Роллинса, которые вынул из бумажника. Дата рождения — 22 сентября 1932 года. Адрес — Никербокер, 4-я улица, штат Техас, Соединенные Штаты Америки. Рост — 5 футов 11 дюймов. Вес — 160 фунтов. Капитан постучал правами по столу, потом посмотрел на Роллинса. У тебя хорошая память. Ну, говори, где этот парень? Который? Этот. Капитан потряс в воздухе правами. Где, Роллинс? Роллинс сглотнул, посмотрел сначала на конвоира, а потом на капитана и сказал: "Я и есть, Роллинс." Капитан грустно улыбнулся и отрицательно покачал головой. Ролинс стоял, опустив руки. "Почему вы считаете, что Ролинс это не я? Зачем мы сюда приехали?" спросил капитан, пропустив мимо ушей реплику Ролинса. "Куда?" "В эту страну. Мы приехали сюда работать пастухами." Самосоваркерс. Говори по-английски. «Вы приехали покупать скот?» «Нет, сэр». «Так, разрешения у вас нет, верно?» «Мы просто приехали сюда работать». «На ранчо-ля-пурисимо?» «Да все равно где, но там нас наняли». «Сколько вам там платили?» «Двести песо в месяц». «Сколько платят за такую работу в Техасе?» «Не знаю, наверное, сотню». — Сотню долларов. — Да, сэр. — То есть восемьсот песо? — Вроде так. Капитан снова грустно улыбнулся. — Почему вам пришлось бежать из Техаса? — Да вовсе нам не пришлось. Мы просто взяли и уехали. — Твое настоящее имя? — Лейсер Ролинс. Он закрыл лицо рукой и мгновенно раскаялся в своем малодушии. — Блевинс, твой брат? — Нет. Мы не имеем к нему никакого отношения. Сколько всего лошадей вы украли? Мы не крали никаких лошадей. У ваших лошадей нет клейма. Они из Соединенных Штатов. У вас есть фактура на них? Документы? Нет. Мы просто приехали сюда из Сан-Анджело, штат Техас. У нас нет никаких бумаг, но это точно наши лошади. Где вы перешли границу? Возле Лэнгтри, штат Техас. «Сколько человек вы убили?» «Я никогда никого не убивал и никогда не воровал лошадей. Это святая правда». «Зачем у вас оружие?» «Стрелять дичь, охотиться. Казадор». «Ага. стал быть, теперь вы уже охотники». «Ну а где же Роллинс?» «Стоит перед вами, черт возьми!» Роллинс чувствовал, что еще немного, и он расплачется. «Как настоящее имя убийцы, который называет себя Блевенсом». Не знаю. Вы давно с ним знакомы? Лично я его не знаю и ничего про него не могу рассказать. Капитан отодвинул стул и встал. Он одернул свою форму, чтобы не было морщинок. Потом посмотрел на Ролинса. Ты ведешь себя очень глупо. Зачем тебе лишние неприятности? Открыл дверь камеры. Они отпустили Ролинса. и он сел на пол. Какое-то время он сидел неподвижно, потом лег на бок, обхватив себя руками. Конвоир поманил пальцем Джона Грейди, который смотрел на все это щурясь от внезапного света. Джон Грейди встал и устремил взгляд на Ролинса. «Сволочи!» «Скажи им все, что они хотят услышать, приятель!» их не переубедишь, плети обуха не перешебешь, прошептал Роллинс. Ваманос сказал конвоир. Что ты им сказал? спросил Джон Грейди. Что мы канакрыды и убийцы, и ты им скажешь то же самое. Скажешь до да, милую душу, дружище. Но тут конвоир шагнул к Джону Грейди, схватил его за руку и вытолкнул из камеры. А второй тюремщик закрыл дверь и навесил замок. Когда вошли к капитану, тот сидел за столом, как и в первый раз. Его волосы были гладко прилизаны, явно только что. Джон Грейди оказался перед его столом. У дальней стены стояли еще три складных металлических стула, которые придавали помещению какую-то тревожную незаконченность. То ли люди, сидевшие на этих стульях, почему-то встали и ушли, то напротив тех, кого тут ждали, так и не появились. Над стульями висел старый календарь какой-то сельскохозяйственной компании из Монтерея. А рядом, на высокой тумбе, стояла пустая проволочная клетка для птиц, напоминавшая остов абажура. «Ласе спосос», — приказал капитан. Тюремщик шагнул к Джону Грейди и снял с него наручники. Капитан посмотрел в окно Потом взял карандаш и стал постукивать неочиненным концом по нижним зубам. Потом обернулся к Джону Грейди и дважды пристукнул карандашом по столу. Так председатель собрания призывает соблюдать тишину и порядок. Твой приятель нам все рассказал, сообщил он Джону Грейди пристально глядя на него. Но Джон Грейди не опустил глаз. Ты тоже быстро поймешь, что говорить правду — больше прибыль. Тогда у тебя не возникнет лишних неприятностей. Зря вы выбивали из него признание, — глухо заговорил Джон Грейди. Мы ничего не знаем о Блявинсе. Мальчишка попросил, чтобы мы его взяли с нами в Мексику. Вот и все. И про коня его нам ничего не известно. Мы только знаем, что Гнедой удрал от него во время грозы. А потом уже началась эта заварушка. Но мы с Роллинсом тут ни при чем. Три месяца мы работали на ранчо Ля Пурисимо, сеньора Рочи. А потом вы приезжаете и рассказываете нашему хозяину разные небылицы. Лейси Роллинс никакой не убийца. И не вор. Это самый обыкновенный техасский парень, который всю жизнь жил в округе Том Грин и никому зла не делал. «Это преступник Смит. Его фамилия вовсе не Смит, а Ролинс. Никакой он не преступник. Я знаю его как облупленного. Мы с ним вместе учились в школе». Капитан откинулся на спинку стула, расстегнул пуговку кармана рубашки, стукнул пальцем по пачке сигарет снизу, так что выскочила одна сигарета, достал ее, не вынимая всей пачки, после чего снова застегнул карман. Рубашка военного образца плотно облегала капитанскую фигуру, и пачка сигарет четко очерчивалась под тканью. Капитан чуть наклонился, вытащил из кармана кителя, висевшего на спинке стула, зажигалку, прикурил, потом положил зажигалку на стол. Рядом с карандашом. Пододвинув поближе к себе пепельницу, он снова откинулся на спинку стула, и рука с сигаретой застыла возле уха. В его движениях чувствовалась какая-то нарочитость. Казалось, он подражает кому-то, кто пользуется его уважением. «Тебе сколько лет?» — спросил он Джона Грейди. «Шестнадцать. Через полтора месяца исполнится семнадцать». «Ну а сколько лет убийце, который утверждает, что его фамилия Блевинс?» «Не знаю». Мне про него вообще мало что известно. Он говорит, что ему 15, но он больше смахивает на четырнадцатилетнего. Ему запросто может быть и 13. У него нет шерсти. Не понял. У него нет шерсти, которая бывает у мужчин. Не обращал внимания. Меня это как-то не интересовало. Лицо капитана помрачнело. Он затянулся сигаретой, выпустил клуб дыма, потом вытянул руку ладонью вверх и, щелкнув пальцами, сказал «Дамюсу билетера». Джон Грейди вытащил из кармана штанов бумажник, сделал шаг вперед, положил бумажник на стол и отошел назад. Все это время капитан смотрел на него в упор. Вот наклонился, взял бумажник и стал вынимать из него деньги, карточки, фотографии. Разложив содержимое бумажника на столе, снова устремил взгляд на Джона Грейди. «Где твоя лицензия на работу?» «У меня ее нет». «А, ты ее уничтожил?» «Нет, ее у меня просто нет и не было». «Убийца Блевенстадт вообще без документов». «Очень может быть». «Почему? Он потерял свою одежду». «Потерял одежду?» «Да». «Почему он приехал сюда воровать лошадей?» «Это его конь». Капитан откинулся на спинку кресла, затянулся сигаретой. «Это не его конь», — сказал он. Думаете, что хотите, но правда остается правдой». Кому? «Насколько мне известно, это его конь. Он был на нем в Техасе, и на нем же переправился через реку в Мексику. Капитан побарабанил пальцами по ручке стула. «Не верю», — Джон Грейди промолчал. «Не слышу фактов», — сказал капитан, повернулся на стуле и уставился в окно. «Не слышу фактов», — повторил он, оглянулся через плечо на арестованного и продолжил. У тебя есть шанс рассказать правду тут. Через три дня ты поедешь в Сальтилью, и там у тебя уже этот шанс не будет. Он исчезал. Правда окажется в руках других людей. Понимаешь, о чем я? Тут мы можем отыскать правду или потерял навсегда. Но когда ты нас покинешь, будет поздно. Слишком поздно, чтобы рассказать правду. Ты попадешь в руки к другим людям, и никто не угадал сейчас, какой тогда выйдет правда. И когда это случится, короче, тебе останется лишь пенять на себя. Ты меня понял? «Правда всегда одна», — возразил Джон Грейди. «Правда — это то, что случилось на самом деле, а не то, что кто-то себе вообразил». «Тебе нравится наш городок?» — внезапно спросил капитан. «Городок как городок. Здесь очень тихо и очень мирно. Наверное, местное жительство ведет себя здесь тихо. От них...» Нет беспокойства. Капитан подался вперед и затушил сигарету в пепельнице. Повисло гнетущее молчание. Нарушил его опять капитан. И вдруг приходит убийца в Ворует лошадей. Всех убивает. Почему? Или в Америке это был... «Мальчик, который мухи не обидит, а приехал в Мексику и творит черти что?» Капитан откинулся на спинку, грустно улыбнулся и погрозил пальцем Джону Грейди. И снова заговорил, не спуская глаз с арестованного. «А потому что ничего подобного. Потому что правда выглядит иначе. Блевенс никогда не был тихим мальчиком. Он всегда был таким, как сейчас». Всегда. Вернув в камеру Джона Грейди, тюремщики забрали с собой Блевенса. Идти он мог, хотя и с трудом. За ним закрыли дверь и с грохотом задвинули засов, пробой которого душкой вставили висячий замок. Замок сперва покачался, погромыхал, потом успокоился. Джон Грейди присел возле Роллинса. — Ну как ты? Спросил он. Нормально. А ты? Я нормально. Что там было? Да ничего. Что ты ему сказал? Что ты мешок с дерьмом. Тебя не водили в душевую? Нет. Тебя долго не было? Долго. У него там на крюке висит белый халат. Он снимает его с крюка. «Надевает и подвязывает с веревкой!» Джон Грэйди кивнул, потом посмотрел на старика. Тот сидел и не спускал с них глаз, хотя я не понимал по-английски. «Блевенс плох», — сказал Роллинс. «Да, похоже, нас переведут с альтилью. Это еще что такое? Понятия не имею». Роллинс зашевелился, потом прикрыл глаза — «С тобой точно все в порядке?» — спросил его Джон Грэйди. «Да, не беспокойся. Он, похоже, хочет с нами договориться. Кто? Капитан. Хочет предложить сделку. Какую? Что мы должны делать? Помалкивать. Он хочет, чтобы мы держали язык за зубами. Как будто у нас есть выбор. О чем помалкивать-то? Ни о чем». — О ком? — О Блявенсе. В каком смысле? Джон Грейди посмотрел сначала на квадратное отверстие в двери, на косую решетчатую тень на стене над головой старика. Лишь потом на Роллинса. — По-моему, они хотят его убить. — Хотят убить Блявенса. Роллинс долго сидел и молчал, повернувшись к стене. Когда он снова посмотрел на Джона Грейди, его глаза подозрительно блеснули. «Может, ты ошибаешься? Мне кажется, они разделаются с ним. Суки! провалились они все к такой-то матери!» Привели Блевенса. Он забился в угол и молча сидел там. Джон Грейди заговорил с стариком, которого звали Орландо. Старик понятия не имел, в каком преступлении его обвиняют. Ему говорили, что как только он подпишет бумаги, сможет проваливать на все четыре стороны. Но он был неграмотным, и никто не собирался прочитать ему вслух то, что он должен был подписать. Орландо не мог точно сказать, сколько он уже тут сидит. Помнил только, что посадили его зимой. Пока они разговаривали... Опять появились тюремщики, и старик замолчал. Тюремщики поставили на пол два ведерка, а также стопку эмалированных мисок. Один из них забрал ведро для воды, другой порошок. После чего они молча удалились. Они держались, как люди, привыкшие убирать за скотиной. Когда дверь за ними закрылась, заключенные расположились на корточках вокруг ведерок, а Джон Грейди стал раздавать. Миски, которых оказалось почему-то пять, словно должен был появиться кто-то еще. Ложек, вилок не принесли, поэтому фасоль приходилось накладывать кусками тортильи. Эй, Блявинс, жрать будешь? спросил Джон Грейди. Я не голоден. Подкрепиться никогда не мешает. Жрите сами. Джон Грейди зачерпнул фасоль и куском тортильи. Положил лепешку сверху и протянул миску Блевенсу. Тот поколебался, потом взял ее и поставил себе на колени. Через какое-то время он неуверенно заговорил. «Что вы им про меня наговорили?» Роллинс перестал жевать и покосился на Джона Грейди, который обернулся к мальчишке и ответил. «Чистую правду». «Так я и поверил», — проворчал Блевенс. «А ты думаешь, что мне все равно, что мы им про тебя скажем?» — прошипел Роллинс. «По крайней мере, вы могли бы постараться мне помочь». Роллинс удивленно посмотрел на Джона Грейди. «Ну, «Вроде как замолвить за меня словечко», — продолжил Блевенс. «Как-то мы не догадались», — фыркнул Роллинс. «Вам-то от ничего бы не стоило. Заткнись!» «Недоносок!» — взорвался Ролинс. «Чтоб я больше тебя не слышал! Только пик мне все уши оборву!» «Оставь его в покое!» — устало произнес Джон Грэйди. Но Ролинс не унимался. «Суки, ты сын, кретин! Неужели ты думаешь, капитан, не знает, кто ты такой? Он раскусил тебя, как только увидел! Нет, он раскусил тебя раньше! Еще до того, как ты явился на свет, чтоб ты провалился!» «Недоносок! К чертям! В самое пекло!» Казалось еще немного, и Ролинс разрыдается. Джон Грэйди положил руку ему на плечо. «Кончай, Олеси!» «Успокойся!» Днем снова появились тюремчики, принесли воду и парашу. Забрали грязные миски и ведерки из-под еды. «Интересно, как там наши лошадки?» Подал голос Роллинс. На это Джон Гредди только покачал головой. «Лошадки!» Повторил старик. «Ковалос!» Чи, кавалос, кивнул ему Джон Грейди. В камере сделалось жарко. Заключенные прислушивались к звукам, доносившимся из поселка. Время от времени по дороге проезжали на лошадях. Джон Грейди спросил у старика, не обижают ли его здесь. Но тот лишь махнул рукой. Потом сообщил, что к нему особенные не вязались. Старик мне интересен. Слишком слабый противник. Помолчав, он добавил, что для стариков боль обычное дело. боль их не удивишь. Через три дня с утра пораньше за ними пришли. Троих американцев вывели на яркий свет, провели через двор, потом по коридору школы. И они оказались на улице, где стоял небольшой грузовичок полуторка марки «Форд». Они топтались, грязные и небритые, держа в руках одеяло. Вскоре один из тюремщиков жестом велел им забираться в кузов, что они и сделали. Выйдя из здания, к конвойным добавился еще один тюремщик. И на мальчишек опять надели те же вытертые наручники, после чего приковали друг к другу буксирной цепью, которая до этого лежала свернутая на запасном колесе в передней части кузова. Из здания вышел капитан с чашкой кофе в руке. Стоял, смотрел на грузовик, покачивался на каблуках и прихлебывал кофе. Кожаный ремень у него был начищен до блеска, а слева виднелась кобура, из которой рукояткой вперед торчал самозарядный кольт сорок пятого калибра. Он что-то коротко приказал подчиненным, а те в свою очередь замахали руками окликая человека, стоявшего на переднем бампере и копавшегося в моторе Форда. Тот поднял голову, что-то произнес, махнул рукой и снова согнулся под капотом. — Что он им сказал? — спросил Блейвенс. Никто не пожелал удовлетворить его любопытство. В кузове стояли ящики и мешки, а также несколько пятигаллоновых канистр с бензином. То и дело к шоферу подходили местные, совали ему какие-то свёртки и ящики и передавали сложенные бумажки, которые тот без лишних слов рассовывал по карманам. «Вон твои красавицы», — сказал Роллинс жену Грейди. «Вижу». Девочки стояли, тесно прижавшись друг к дружке. Одна держала другую за руку, и обе плакали. «Чего они ревут?» — спросил Роллинс. Но Джон Грейди только покачал головой. Девочки стояли и смотрели, как загружают грузовик разными ящиками и свёртками, А охранники сидели и курили, придерживая винтовки. Девочки простояли так целый час, пока мотор Форда не заработал, после чего водитель захлопнул крышку капота, сел в кабину, И грузовик с тремя закованными в цепи арестантами дернулся и, медленно двинувшись по узкой немощенной улочке, скрылся в густом облаке дыма и пыли. Арестантов сопровождали трое конвоиров, молодые парни из местных, плохо пригнанные и давно не глаженные форме. Судя по всему, им было строго-настрого приказано не вступать Ни в какие разговоры с американцами, потому что, встречаясь взглядами со своими подопечными, они тотчас же отворачивались и начинали усиленно смотреть в сторону. Пока грузовик петлял по улочкам, эти ребята кивали и махали руками знакомым, стоявшим в дверях домов. Капитан ехал в кабине с водителем. За грузовиком погналось несколько собак, и шофер резко крутанул баранку, норовя задавить хотя бы одну из них, отчего охранники в кузове Судорожно схватились за борта, а шофер с хохотом глянул на них в зеркало заднего вида. И они тоже засмеялись и начали тыкать друг друга кулаками и локтями в бока. А потом угомонились и, не выпуская винтовок, сурово уставились на дорогу. Грузовик тем временем в очередной раз свернул и остановился перед домом, выкрашенным в ярко-голубой цвет. Капитан протянул руку и нажал на гудок. Вскоре отворилась дверь, и на улицу вышел человек, не без элегантности, одетый, словно чарру. Капитан вылез из кабины, чарру сел рядом с шофером. Капитан тоже залез в кабину, захлопнул дверцу, и они поехали дальше. Вскоре позади остались последние хибары и корали с глинобитными коровниками. Грузовик преодолел речушку, где вода сверкала, переливаясь всеми цветами нефтяной радуги. Затем надрыв на воя, взобрался по каменистому подъему и, оказавшись снова на ровном месте, покатил по пустыне под лучами еще низкого утреннего солнца. Арестованные смотрели, как из-под колес грузовика поднимается пыль, нависает над дорогой и медленно расползается над пустыней. Они изо всех сил пытались усидеть на своих одеялах, чтобы не отбить бока от доски кузова. Машину сильно трясло. Оказавшись на развилке, грузовик свернул на юг, в сторону Куатрусь-Янагас и Сальтилия, до которого было, судя по указателю, 400 километров. Блевенс расстелил одеяло, и влёкся на него, закинув руки за голову. Он лежал, уставившись в безоблачное голубое небо пустыни. Птиц вокруг не было. Когда Блевин заговорил, его голос вибрировал от тряски кузова под его спиной. — Да, ребята, дорога будет долгой, — произнёс он. Роллинс Джон Грэдди посмотрели сначала на него, потом друг на друга. Но никак не отозвались на это высказывание. «Старик сказал, что до Сальтилии ехать целый день. Я его спрашивал», — снова подал голос Бревенс. «Говорит, что целый день». «Еще до полудня они выехали на большое шоссе, которое шло к городку Бакилес на границе». Но машина поехала не туда, а вглубь страны, через поселки Сан-Гильермо, Сан-Мигель, ревес Шоссе было ухабистым, раскалённым. Немногие встречные грузовики обдавали их градом пыли и мелких камешков. И пассажиры спешно отворачивались, прикрывая лица рукавами. Грузовик остановился в Акампо. Водитель выгрузил какие-то ящики, и отдал письма. Потом поехали дальше, на Эль-Осо. Вскоре машина остановилась у маленького придорожного кафе, и охранники, спрыгнув с грузовика, двинулись туда, прихватив винтовки. Арестанты остались на месте. Дети, носившиеся по дворику, прекратили игру и уставились на приехавших. Оттощий белый пес, словно давно уже дожидавшийся подобного события, неторопливо подошел, долго мочился на шину заднего колеса, а затем с достоинством удалился. Выходя из кафе, охранники смеялись и свертывали на ходу сигареты. Один из них нёс три бутылки апельсиновой шипучки, которые передал арестантам. Дождавшись, когда они все выпьют, он взял у них пустые бутылки и понёс возвращать в кафе. Другие двое конвоиров залезли в кузов. Из дверей появился капитан. За ним выбежал. Охранник, возвращавший бутылки, потом Чарро и, наконец, водитель. Когда все заняли свои места, капитан вышел из-под навеса у кафе, сел в кабину последним и грузовик тронулся. У Кватру Сьенагас машина выехала на дорогу с покрытием и покатила на юг к Тариону. Один из охранников встал, держа за плечо товарища, прочитал надписи на дорожном указателе, потом покосился на троих американцев и снова сел. Его двое товарищей тоже окинули взглядом скованную цепь троицу и после этого уже стали смотреть по сторонам. Грузовик мчался вовсю, но час спустя съехал с дороги вовсе и с натугой пополз по едва приметному следу, извивавшемуся между холмов. А в этих краях было немало заброшенных полей, куда дичавшие коровы цвета свечного воска ночами выходили попастись и зарою, где обычно прятались. Они казались существами из какого-то иного, потустороннего мира. На севере собиралась гроза, и Блевин тревожно поглядывал туда, где время от времени черноту туч прорезали ниточки молний. Он пытался понять. «Откуда дует ветер, то есть пронесет или не пронесет?» Перебравшись через широкое, усыпанное белыми камешками русло высохшей реки, грузовик преодолел подъем и покатил по лугу, где трава доставала до верха шин и громко шуршала под кузовом. Машина въехала в Эбеновую рощу, спугнула парочку ястребов и остановилась во дворе заброшенной станции – являвшийся собой прямоугольник из глинобитных домиков, сараев и загонов для овец. В кузове никто не пошевелился. Капитан открыл дверцу и вышел из кабины. «Вамонос!» — сказал он. Охранники с винтовками вылезли. Блевенс посмотрел на пустые строения. «Что это?» — спросил он. Один из охранников прислонил винтовку к колесу, взял связку с ключами, выбрал нужный, открыв замок на цепи, забросил ее в кузов, потом снова взял винтовку и жестом велел арестантам слезать. Капитан послал одного из охранников проверить, что происходит в усадьбе, и теперь все ждали его возвращения. Чарру стоял, прислонившись к капоту машины и, зацепив большой палец за разукрашенный ремень, курил сигарету. «Что нам тут делать?» — снова спросил Блевенс. «Не знаю», — отозвался Джон Грейди. Водитель остался в кабине. Расслабился, откинувшись на спинку сиденья и надвинув шляпу на глаза. Похоже, заснул. «Мне бы отлить», — сказал Ролинс. Он и Джон Грейди пошли по высокой траве. Блевенс хромал за ними следом. Никто не обратил на них никакого внимания. Тем временем вернулся разведчик, доложился капитану. А тот взял винтовку одного из подчиненных и передал чару, который взвесил ее на руке так, словно это спортивное оружие. Арестанты тем временем вернулись к грузовику. Блевенс уселся чуть поводаль. Чаро посмотрел на него, вынул изо рта сигарету, бросил в траву и наступил каблуком. Блевенс встал и похромал к задней части грузовика, где стояли Роллинс и Джон Грейди. «Что они задумали?» — с тревогой в голосе спросил он. К ним подошел охранник с винтовкой. «Вамонос!» Роллинс, который стоял, опершись на кузов, выпрямился. «Сауляль Чико!» — сказал охранник. — Только мальчишка. — Ваманос. Роллинс посмотрел на Джона Грейди. — Что они задумали? — повторил Блевенс. — Ничего. — сказал Роллинс и посмотрел на Джона Грейди. Тот промолчал. Охранник взял Блевенса за руку. — Ваманос, повторил он. — Погоди! — сказал Блевенс. — Эстан Эсперандо! — отозвался охранник. — Они ждут. Блевенс извернулся, освободился от державшей его руки и сел на траву. Потемнев лицом, конвоир бросил взгляд туда, где у кабины стоял капитан. Блевин стащил сапог и сунул внутрь руку. Вынул черную от пота стельку и отбросил в сторону. Потом снова сунул руку в сапог. Конвоир наклонился и, схватив Блевинца за тощее предплечье, рывком попытался поставить его на ноги. Блевенс отбивался, как умел. Пытаюсь что-то передать Джону Грейди. Возьми, прошепел он. Зачем мне это? спросил Джон Грейди, глядя на мальчишку. Бери, тебе говорят, почти крикнул тот и сунул в руку Джона Грейди комок песа. Конвейер пихнул его вперед, а сапог так и остался лежать на земле. Погоди, дай сапог-то надену, упирался Блейвэнс. Но Конвейер продолжал толкать его, и Блейвэнс, хромая, поплелся куда его толкали. Выйдя из-за грузовика, он безмолвно испуганно оглянулся, а потом двинулся вслед за капитаном и чару через поляну к деревьям. Капитан положил ему руку на плечо, словно доброжелательный советчик, и повел его дальше. Человек с винтовкой шел следом. Вскоре Блемец оказался среди беновых деревьев. Шел хромая в одном сапоге почти такой, каким они увидели его тогда, вороя после грозы, в этих чужих неведомых краях, несколько месяцев назад. Роллинс посмотрел на Джона Грейди. Тот, сжав губы, смотрел вслед маленькой ковылявшей фигурки. Казалось, в Блевенсе даже и плоти-то слишком мало, чтобы он мог выступать средоточием ярости и негодования стольких мужчин. В нем вообще было что-то призрачное, ненастоящее. — Ты помалкивай, — предупредил Джона Грэйди Роллинс. — Хорошо, ни слова. Джон Грейди посмотрел на Роллинса, потом на конвоиров, обвел взглядом то странное место, где они находились. Чужое небо, неведомые края. — Ладно, — сказал он, — буду молчать. Через некоторое время из кабины вышел водитель и отправился посмотреть, что там в пустых постройках. Конвоиры остались у грузовика. Двое арестантов и трое конвоиров в мятой форме. Конвоир без винтовки присел на корточки у колеса. Прошло довольно много времени. Ролин уперся кулаками в борт, положил на них голову и прикрыл глаза. Вскоре он снова выпрямился и посмотрел на Джона Грейди. «Неужели они решили отвезти его подальше пристрелить?» «Черт знает что! Просто отвезти подальше и пристрелить!» Джон Грейди обернулся к нему. В этот момент из рощи донёсся пистолетный выстрел. не громкий, похожий на хлопок. Потом ещё один. Когда из-за деревьев снова показались капитан Эчаржо, у капитана в руке были наручники. «Вамонос!» — рявкнул он. Конвоиры зашевелились. Один из них ступил на колесо и стал нашаривать в кузове цепи. Из полуразрушенного амбара появился шофер. «Все окей. С нами все окей», — лихорадочно зашептал Роллинс. Джон Грейди промолчал. Он поднял руку, чтобы надвинуть на лоб шляпу, но вдруг вспомнил, что ни у него, ни у Роллинса шляп нет. Тогда он забрался в кузов и сел. Сидел и ждал, когда его опять прикуют цепью к напарнику. В траве у грузовика валялся сапог Блевинса. Один из конвоиров нагнулся, поднял его и зашвырнул далеко в траву. Когда грузовик выехал из рощи обратно, был уже вечер. Солнце бросало на траву длинные тени, низины налились мраком. В вечерней луговой прохладе над самой травой замельтешили птички. Ястребы, четкими силуэтами вырисовывались на закатном небе, застыли на верхних сучьях сухого дерева, ожидая, когда подвернется жертва. В Сальтилью они приехали часов в десять вечера. Местные жители совершали вечерний променад. Кафе были полны. Грузовик остановился на большой площади напротив собора. Капитан выбрался из кабины и направился куда-то через улицу. На скамейках под желтоватыми фонарями сидели старики, которым чистили ботинки. Плакаты призывали прохожих не ходить по газонам. На улице вовсю торговали брикетами замороженного фруктового сока. Девушки с напудренными лицами расхаживали парами под ручку и время от времени оглядывались. Глаза у них были темные и испуганные. Джон Грейди и Ролинс сидели, завернувшись в одеяло. Никто не обращал на них внимания. Вскоре вернулся капитан, залез в кабину, и они опять поехали. Грузовик петлял по улочкам, останавливался то здесь, то там, у домиков и магазинчиков, пока кузов не опустел. Впрочем, кое-где они брали новые ящики и свёртки. Уже за полночь машина подъехала к внушительному зданию старой тюрьмы на улице Кастеллар. Джон Грейди и Роллинс оказались в помещении с каменным полом, где сильно пахло хлоркой. С них сняли наручники, и они уселись на корточки у стены, накинув на плечи одеяло, словно монахи нищенствующего ордена. Открылась дверь, и появился капитан, на сей раз без пистолета. Он уставился на них, в свете единственной лампочки, свисавшей с потолка. Чуть повел подбородком, и охранник, открывавший дверь, тотчас же исчез, аккуратно закрыв ее за собой. Капитан молча смотрел на арестованных, сложив руки на груди и упершись большим пальцем в подбородок. Джон Грейди и Роллинс посмотрели на него, потом на его ботинки. Потом отвели взгляды. А он все смотрел и смотрел на них. И все трое чего-то ждали, словно пассажира остановившегося на полустанке поезда. Впрочем, купе капитана было от них отдельным. К тому же, в отличие от них, он занимал его по собственной воле. Да и вообще мир капитана был открыт лишь для немногих избранных. И хотя и включал в себя все остальные миры, но из них в мир капитана всякой Шушери доступа не было. Пребывание в этом особом мире было неразрывно связано с его профессией. И однажды, попав в этот мир, его уже нельзя было просто так покинуть. Капитан стал рассказывать по помещению, затем остановился. Он сообщил, что тот, кого не называли Чарру, там, на заброшенной усадьбе в роще, не совладал со своими нервами. И пояснил, что этот человек приходится братом тому бедняге, которого застрелил убийца Блевенс. А кроме того, он заплатил некую сумму, чтобы были предприняты определенные меры, выполнена задача, которая оказалась возложенной на него, капитана. «Этот человек сам пришел ко мне. Я к нему не ходил. Пришел и стал говорить о справедливости, о его семейной чести. Думаете, людям все это действительно нужно?» «По-моему, нет. По-моему, это нужно немногим. Но все равно я удивился. Сильно удивился. У нас нет смертной казни для преступников. Тут приходится договариваться особо». — Я говорю это вам, потому что вам-то как раз и придется договариваться. Джон Грейди поднял взгляд на капитана. Тот продолжал. — Вы не первые американцы в этой тюрьме. У меня тут есть друзья, и вы будете договариваться с ними. — Я не хочу, чтобы вы наделали ошибок. — У нас все равно нет денег, — отозвался Джон Грейди и мы не собираемся ни с кем ни о чем договариваться. Вы уж меня извините, но вам придется. Вы ничего не понимаете. Что вы сделали с нашими лошадьми? Сейчас мне о лошадях речь. Лошади подождут, пока не отыщутся их законные хозяева. Роллинс сердито посмотрел на Джона Грейди. — Ты бы заткнулся, — мрачно сказал он. — Пусть говорит. — возразил капитан. — Лучше, чтобы всем все стало ясно. Вам тут оставаться нельзя. Если вы останетесь в этой тюрьме, вы умрете. Тут возникают разные сложности. Пропадают бумаги. Нельзя никого разыскать. Сюда обращаются люди, хотят найти кого-то из своих. Но разве это просто сделать? Его нет, и все тот. Да и в бумагах. чёрт ногу сломит. В общем, вы меня понимаете. Зачем лишние хлопоты? Кто может доказать, что такой-то здесь был? У нас его нет и точки. Мало ли кому что померещится. Какой-нибудь псих, например, скажет, что здесь находится Иисус Христос. Что с того? Известно, что его тут нет и не было. Капитан подошел к двери постучал в нее. Не зачем было вам «Убивать его», — сказал Джон Грейди. «Кома?» «Лучше бы вы привели его обратно к грузовику». «Привели бы обратно». «Зачем было убивать-то?» В замке повернулся ключ, дверь приоткрылась, но капитан поднял руку. «Моментом», — сказал он фигуре, замаячившей в темноте проема. Капитан повернулся и уставился на Ролинса и Джона Грейди. Он долго смотрел на них и молчал. Потом наконец заговорил. Я расскажу вам один случай. Потому что вы мне нравитесь. Я тоже был молод, как вы теперь. Я всегда водился с ребятами постарше, хотел больше знать. Однажды мы отправились праздновать «Фиеста де Сан-Педро и Сан-Пабло. Город Линарес, в штате Неволион. Ребята пили мескаль. Знаете, что это?» А потом отправились к женщине. Они по очереди с ней развлекались, а я был последним. Но когда я вышел к женщине, она меня турнула. Сказала, что я еще мал, и так далее. «Как поступить мужчине? Я не мог повернуться и уйти». Ребята сразу смекнули бы, что она мне не дала. Правда не утаить. Мужчина не может сказать, что он обязательно сделает то-то и то-то, а потом пойти на попятный. Начнутся толки, пересуды. Нет, это исключено. Капитан сжал правую руку в кулак и потряс им над головой. Может, ребята, велели ей отказать мне. Может, посмеяться надо мной захотели. Может, они даже приплатили из за это, кто знает. Но я не мог допустить, чтобы шлюхи мною командовали. Короче, когда я вернулся к ребятам, никто не смеялся. Ясно? Я всегда умел поставить на своем. У меня слова не расходятся с делом. И со мной шутки плохи. Джона Грейди и Роллинса провели по каменной лестнице. Преодолев четыре пролета, они оказались у стальной двери. Потом вышли на железный мостик, тянувшийся вдоль внутренней стены. Вверху темнело небо. Внизу тюремный двор. «Салам а ла периквера. «Наш детский манежик», — кивнув на двор, сказал надзиратель. И при свете тусклой лампочки они увидели его ухмылку. Он пошел по мостику, они двинулись следом. В камерах-клетках дремала какая-то таинственная зловещая жизнь. На противоположной стороне, на темных ярусах, мерцали отдельные огоньки, словно свечки в церкви перед иконами. Колокол на соборе в трех кварталах от тюрьмы. Гулкой торжественно ударил один раз. Их поместили в угловую камеру на самом верхнем ярусе. Загрохотала дверь с железными прутьями. Лязгнул засов. Надзиратель зашагал обратно, и они услышали, как захлопнулась стальная дверь. Затем наступила тишина. Джон Грейди и Ролинс улеглись на железные койки, прикрепленные к стене цепями. Матрасы были тонкими, грязными и кишели паразитами. Утром они спустились во двор на поверку. Поверка проводилась по ярусам, заняла около часа. Но их фамилии так никто и не выкликнул. «Похоже, нас тут нет», — сказал Роллинс. На завтрак дали жидкую по соли, а затем их вытолкали на двор, предоставив самим себе. Первый день прошел в потасовках, и когда их водворили на ночь в камеру, они были в крови и без сил. Роллинсу добавок сломали нос, который страшно распух. Тюрьма представляла собой обнесенный стеной город в городе, и с утра до вечера там шла торговля. Торговали всем на свете от радиоприемников до одеял, спичек, пуговиц, сапожных гвоздей. Каждый из представителей этого мира отчаянно сражался за свое место под солнцем. Подобно тому, как общество, основанное на свободном предпринимательстве, зиждется на неукоснительном сборе налогов, здесь все опиралось на такие вещи, как полное отсутствие нравственности и физическая сила. А мерой жизнеспособности человека здесь служила его готовность убивать. Джон Грейди и Роллинс с грехом пополам проспали ночь, а утром все началось сначала. Они сражались, спина к спине, падали, помогали друг другу подняться и снова вступали в драку. К полудню Роллинс получил такой удар по челюсти, что утратил способность жевать. «Нас тут убьют, это как пить дать», — мрачно предрекал он. Джон Грейди в это время... Мял в тарелке фасоль, мешая ее с водой, пока не получилась жидкая кашица, которую он и предложил Роллинсу. «Слушай меня внимательно», — сказал он, пододвигая ему тарелку. «Главное, внушить им, что они не могут остановиться на полпути. Слышишь? Лично я хочу, чтобы они усекли простые вещи. Они должны нас или убить, или оставить в покое. Третьего не дано. У меня уже все тело болит». Знаю. Но это ничего не меняет. Ролинс стал всасывать кашицу. Через край тарелки покосился на Джона Грейди. Ты сейчас знаешь, на кого похож? На енота. Джон Грейди криво улыбнулся. А сам ты на кого похож? Хрен знает. Дай бог тот остаться похожими хотя бы на енота. Я не могу смеяться. «Кажется, у меня сломана челюсть. Да все у тебя нормально». «Ага». «Черт», — буркнул Роллинс. «Видишь того типа, который стоит и пялится на нас?» — спросил Джон Грейди. «Вижу. Видишь, как таращится?» «Вижу. Знаешь, что я сейчас сделаю?» «Понятия не имею. Я встану, подойду к нему и врежу ему по зубам Ни хрена ты не врежешь. Ну тогда смотри. Я пошел. А зачем? Чтобы он не тратил время на дорогу к нам. К концу третьего дня избиение пошло на убыль. Оба ходили уже полуголые, а у Джона Грейди, которого ударили носком набитым камнями, вылетело два зуба, а левый глаз совсем закрылся. Четвертый день оказался воскресеньем. И на деньги Блевенса они купили себе кое-что из одежды, мыло и вымылись под душем. Кроме того, они приобрели банку томатного супа и, нагрев жестянку над свечным огарком, завернули ее в рукав старой рубашки Роллинса. Сев под высокой западной стеной тюрьмы, через которую уже перевалило солнце, они передавали завернутую в ткань банку друг другу. «А что, глядишь и выкарабкаемся?» — произнес Ролинс. «Не надо расслабляться. Давай наперед не загадывать. Сколько, по-твоему, стоит освободиться?» «Не знаю. Но, наверное, дорого. М -м, я тоже так думаю. Что-то пока от капитановых дружков ни слуху, ни духу». «Может, они просто ждут? Останется от нас что-нибудь, за что есть смысл брать деньги или нет», — сказал Джон Грейди и протянул банку обратно Ролинсу. – «Допивай», — отмахнулся тот. «Бери, бери. Там всего-то на один глоток». Ролинс взял банку, опрокинул остатки в рот, потом налил в нее воды, покрутил, выпил и уставился в пустую жестянку. «Если они думают, что у нас вводятся деньги, то почему тогда не держат в приличных условиях?» — спросил он. «Не знаю. Они, видать, не заведуют тут распорядком. Их дело принимать арестантов и выпускать. Разве что так». На стенах загорелись прожектора. «Сейчас прогудят отбой», — сказал Ролинс. У нас всего пара минут. А, я не подозревал, что на земле имеются такие места. На земле имеется все, что угодно. Это точно, — кивнул Ролинс. Где-то далеко, в пустыне, шел дождь. Ветер, что дул оттуда, доносил запах криозотов. В маленьком шлакоблочном домике выстроенным в углу двора, загорелся свет. Там, словно сатрап в изгнании, жил какой-то состоятельный узник с поваром и телохранителем. За Засечатая дверью строения, мелькнула фигура. Над крышей была натянута веревка, на которой, словно государственные флаги, тихо полоскались на ветерке выстиранные вещички хозяина. Ролин внул на домик. «Ты его когда-нибудь видел?» Да, как-то вечером. Он стоял в дверях и курил сигару. Ты усвоил их здешний жаргон? Немного. Что такое пуча? Окурок и бычок. А ты тыкалата? То же самое. Господи, сколько слов у них означает «окурок»? Много. А ты знаешь, что такое папасоты? Нет. «Большой человек, Шишка. Они так зовут того типа, который живет в домике?» «Да. А мы с тобой парочка габачус, болильяс и еще пендехус, быдло лохи». «Каждый может оказаться пендехо», — пробормотал Джон Грэдди. «Но мы с тобой здесь самые отъявленные лохи». — Ничего на это не могу тебе возразить, приятель. Какое-то время они сидели и молчали. — На чем задумался? — наконец спросил Роллинс. — Сдается мне, что за здорово живешь, нам с тобой отсюда не выбраться. Роллинс кивнул. Они смотрели, как в свете прожекторов двигаются фигуры заключенных. «А все из-за одной чертовой лошади», — буркнул Ролинс. Джон Грейди наклонился вперед, сплюнул между расставленных ног, потом снова прислонился к стене. «Лошадь тут ни при чем», — сказал он. Ночью они лежали в камере на железных койках и прислушивались к тому, что происходит вокруг. Тишину нарушало храпение кого-то из соседней камеры, Да где-то вдалеке пролаяла собака. Потом стало так тихо, что они слышали дыхание друг друга. А мы-то тоже возомнили себя крутыми ковбоями, произнес из темноты Роллинс. Есть немного. Они могут убить нас в любой момент. Тоже верно. Два дня спустя... Папа Соте прислал за ними человека. Это случилось вечером, когда они сидели во дворе. Высокий худой мексиканец пересек двор, подошел к ним, нагнулся, сказал, чтобы они шли за ним, потом выпрямился, повернулся и пошел. Он даже не оглянулся, чтобы проверить, идут ли они следом. «Что будем делать?» — спросил Ролинс. Джон Грейди кое-как поднялся, натряхнул рукой штаны и сказал... Поднимай свою задницу. Хозяин называли Перес. Его особняк имел лишь одну комнату, в центре которой стоял складной металлический стол и четыре стула. У одной стены железная кровать, напротив буфет, полка с посудой и газовая плитка с тремя конфорками. Когда они вошли, хозяин стоял у окна и смотрел на тюремный двор. Затем он повернулся, щелкнул пальцами и провожатый тотчас исчез за дверью. «Меня зовут Эмилио Перес», — представился хозяин. «Прошу вас, присаживайтесь». Они отодвинули стулья сели. Доски пола, как оказалось, не были прибиты гвоздями, а просто лежали на поперечинах одна к другой. Блоки, из которых были сложены стены, не были скреплены известковым раствором. Потолок состоял из неокоренных жердей, на которых лежали листы кровельного железа, придавленные по краям кирпичами. Двое или трое мужчин могли за полчаса разобрать и снова собрать все сооружение. Тем не менее, в домике имелось электричество и даже газовый обогреватель. На одной из стен висел ковер, на других — картинки из календаря. «Вы еще очень молоды». И, по-моему, любите подраться. Так? Роллинс собрался что-то ответить, но Джон Грейди быстро перебил его. «Да», — сказал он, — «есть такой грех». Эрис улыбнулся. Это был мужчина лет сорока, с седеющими волосами и усами, стройный и гибкий. Он отодвинул третий стул, с показной легкостью перебросил ногу через спинку, И сел, поставив локти на стол и чуть подавшись вперед. Стол был покрашен малярной кистью. Через зеленую краску проступало название пивоварни. Эрис сложил руки вместе. «Давно вы тут?» — дручены, — спросил он. «С неделю. И как долго собираетесь пробыть?» «Для начала мы сюда вообще не собирались», — отозвался Роллинс. «Так что наши планы тут ни при чем. «Американцы в этой тюрьме долго не задерживаются», — с улыбкой произнес Перес. «Проводят тут пару-тройку месяцев. Потом покидают нас. Здешняя жизнь им не по душе». «А вы можете сделать так, чтобы мы отсюда убрались?» Перес развел руками и чуть пожал плечами. «Ну, разумеется. Конечно». «Тогда почему вы сами здесь загораете?» — спросил Роллинс. Перес снова улыбнулся, откинулся на спинку стула, а руками сделал такое движение, словно прогоняет птиц. Этот жест плохо сочетался с его общей невозмутимостью, но, возможно, он счел, что американцам так будет понятнее. «У меня есть политические противники». «Что еще? Буду с вами откровенен». Не думайте, что я тут живу припеваючи. Чтобы договориться насчет себя, требуется деньги немалые. Это стоит дорого. Очень дорого. «Тогда вы копаете не там, где надо», — сказал Джон Грейди. «У нас денег нет». Эрис грустно посмотрел на них. «Если у вас нет денег, то как же вы собираетесь обрести свободу?» «Мы думали, вы нам расскажете». Рассказывать тут нечего. Без денег на свободу лучше не рассчитывать. Значит, мы отсюда никуда не денемся. Эрис пристально посмотрел на своих гостей. Он чуть подался вперед и снова сложил руки. Казалось, он размышляет, как лучше начать. Все это очень серьезно. Вы не понимаете здешней жизни. Вы, наверное, считаете, что она сводится к борьбе за разные мелочи. Шнурки для ботинок, сигареты — это наивный подход. Вы меня понимаете? Вовсе не в этой ерунде главное. Нельзя оставаться здесь и сохранять независимость. Вы себе не представляете, как тут все устроено. Вы не знаете здешнего языка. Он знает. — кивнул Роллинс на Джона Грейди. — Нет, — покачал головой Перрис никто из вас сегодня не знает. Может, через год вы кое-что начнете понимать. Но год для вас слишком много. У вас времени в обрез. Если вы не докажете, что верите в меня, я ничем не смогу помочь. Понимаете? Я не смогу вам предложить свою помощь и поддержку. Джон Грейди посмотрел на Роллинса. «Ты готов, приятель?» — спросил он. «Вполне». Они отодвинули стулья и поднялись из-за стола. Перис посмотрел на них. «Садитесь, пожалуйста». «Мы уже и так засиделись», — сказал Джон Грейди. Перис побарабанил пальцами по столу. «Вы... очень глупые. «Очень!» Джон Грейди взялся за ручку двери, но внезапно повернулся и посмотрел на Пяриса. Лицо Джона Грейди было изуродовано, челюсть перекошена, глаз опух и посинел, как слива. «Почему бы вам не объяснить нам, что к чему?» «Вы говорите насчет доверия, но если мы чего не понимаем, почему бы вам не рассказать нам, как тут все устроено?» Феррис остался сидеть за столом. Он откинулся на спинку стула, посмотрел на Джона Грейди и вздохнул. «Мне нечего вам рассказать. Честное слово. Я точно знаю, чего ожидать только от тех, кто находится под моим покровительством. Но остальные...» Он махнул рукой, словно отметая всех прочих. «Они живут сами по себе». Это царство случая. Только Господь Бог ведает, что кому уготовила судьба. На меня увольте. Я тут ни при чем. Когда следующим утром Роллинс шел по теремному двору, на него напал человек с ножом. Роллинс никогда раньше не видел его. Да и нож, блеснувший у того в руке, был не выточенный из ложки самоделкой, а настоящим итальянским кнопочным ножом, с черной и никелированным заплечником. Нападавший держал нож на уровне пояса и трижды взмахнул им, норовя полоснуть Ролинса по животу, а тот трижды пытался увернуться, втягивая живот, выгибая вперед плечи и раскидывая руки по сторонам. После третьего выпада Ролинс не выдержал, повернулся и, держась одной рукой за живот, побежал. Его рубашка сразу сделалась мокрой и липкой от крови. Когда подоспел Джон Грейди, Роллинс уже сидел у стены, обхватив себя обеими руками и раскачиваясь из стороны в сторону, словно страшно замерз и теперь никак не может согреться. Опустившись на колени, Джон Грейди попытался убрать руки Роллинса от его живота. — Дай взглянуть. — Сволочь, паскуда! — бормотал Роллинс, не обращая на него внимания. — Дай взглянуть, тебе говорят. — Черт! — Роллинс бессильно откинулся назад. Приподняв потемневшую от крови рубашку, Джон Грейди долго всматривался в порезы. «Могло быть и хуже», — сказал он. «Могло быть и хуже». Согнув ладонь, он провел ее по животу Роллинса, чтобы понять, откуда идет кровь. Нижний порез оказался глубже других, но повреждены были лишь внешние фасции. Насквозь брюшную стенку нож не пробил. «Как все хреново!» Пробормотал Ролинс. Ити можешь? Могу. Тогда пошли. Вот чёрт! Бормотал Ролинс. Раздолбай хренов. Вставай, не сидеть же здесь. Джон Грейди помог Ролинсу подняться на ноги, и они побрели через двор к будке охраны. Дежурный уставился на них в окошко, сначала на Джона Грейди, потом на Ролинса. Потом он открыл ворота и Джон Грейдис дал Ролинса на руки надзирателям. Его отвели в какую-то комнату, усадили на стул. Кто-то побежал докладывать начальнику тюрьмы. Кровь медленно капала на каменный пол. Ролинс сидел, не отнимая рук от живота. Затем кто-то дал ему полотенце. В последующие дни Джон Грейди старался как можно меньше ходить по тюрьме. Он внимательно смотрел по сторонам, надеясь распознать среди множества чужих лиц своего убийцу. Но все его опасения оказались напрасными. Нападать на него никто и не думал. За время, проведенное в тюрьме, у него появилось несколько друзей. Человек из штата Юкатан, который не принадлежал ни к одной из местных группировок, но пользовался всеобщим уважением. Смуглый индеец из Сьерра-Леона и двое братьев-баутиста, которые убили полицейского в Монтерее а труп сожгли. Их арестовали, потому что на старшем брате опознали ботинки убитого. Все эти люди сходились на том, что Перес большой авторитет, и о его подлинном могуществе остается лишь гадать. Поговаривали, что Перес свободно покидает тюрьму и по вечерам уходит в город, где, по слухам, у него семья, а кроме того, как утверждали некоторые, еще и любовница.